Глава четырнадцатая. Сара Морган. Я не вздрагивала, когда он рассказывал мне подробности того, как они встретились и трахались в течение четырёх часов. Я здесь не как его жена. Я здесь не для того, чтобы судить его. Я здесь, чтобы защищать его. Я отреагирую потом, когда смогу. Когда это не повлияет на дело. Прямо сейчас. Я должна выслушать. Я просто делаю пометки. Время от времени смотрю на него и вижу, что ему трудно встретиться со мной взглядом. Я не удивлена. Адам лгал мне последние 16 месяцев. Он трахал другую женщину. Если он мог лгать мне так долго, может быть, смог бы и убить. Нет, я должна перестать так думать. Это не принесёт ему хоть какую-нибудь пользу. Ты познакомился с Келли Саммерс 16 месяцев назад на её рабочем месте в кофе-сета. Он кивает. И ты трахался Прости. Занимался с ней сексом в первый день, как вы встретились. Да. Он делает паузу. Прости, Сара. Пытается дотянуться до моей руки, но я отстраняюсь. Сейчас не время. Расправляю свои бумаги, идеально выравнивая края. Это то, что я делаю, когда не знаю, что делать. Я прибираюсь. Я всё убираю. Адам откидывается на спинку стула и проводит руками по лицу, потирая кожу, которая, кажется, побледнела от недостатка сна, от горя и стресса. Его глаза красные, а на лицо легла тень усталости. Несмотря на то, что он сделал, и на его внешность, он всё ещё красив. Я понимаю, почему Келли не смогла устоять перед ним. Я тоже не смогла. Ваши отношения были постоянными? Да, мы виделись несколько раз в неделю. И она проводила много ночей в доме озера». Он глубоко вздыхает. «Ты упомянул её мужа, Скотта. Что ты о нём знаешь?» Адам садится прямо. В его глазах появляется чувство надежды и гнева. Я могу сказать ещё до того, как он начнёт говорить, что он ненавидит этого человека и искренне верит, что именно этот человек убил Келли. «Он нехороший человек». Я знаю, что он должен был иметь к этому какое-то отношение. Он был жестоким, он угрожал ей. Он причинил ей боль. Я думаю, что он знал о нас. Я прервала его. «Как ты думаешь, почему он знал о тебе и Келли? Ты когда-нибудь общался с ним? Из-за сообщений той ночью он угрожал ей. Сказал, что знает, что она лжёт. Сказал, что причинит ей боль». Я набрасываю несколько слов о Скотте. Если он угрожал Келли, это могло бы помочь нам с обоснованными сомнениями и дать человека, на которого можно было бы указать пальцем. Шестокий муж очень подходит. Я видела это сотни раз. Это была бы лёгкая победа. Глаза Адама загораются. Правда? Да. Но давай не будем забегать вперёд. Это один из путей, которым мы можем следовать. Итак, ты когда-нибудь встречал скота Нет, но мне и не нужно было. Я знаю, что он за человек. Адам стискивает челюсти, и его глаза сужаются. Что же это за тип мужчины? Я кусаю кончик своей ручки. Плохой. И кем это делает тебя? Мои глаза сужаются. Выражение лица Адама меняется с гневного на виноватое. Мне жаль, мне не следовало этого говорить. На мгновение я замолкаю, заглядывая в свои записи. а затем снова смотрю на него. «Это конфликт интересов. Возможно, я — твой лучший шанс выбраться из этого. Но не знаю, смогу ли я избавиться от боли и гнева. Я чувствую себя нехорошо из-за этого дела». «Пожалуйста», — говорит Адам. «Его глаза умоляют меня помочь». Я грызу кончик колпачка от ручки. «Я знаю, что у нас были проблемы. Так бывает в каждом браке». Но лгать мне последние шестнадцать месяцев. Да, я была невнимательной, да. Я была не совсем любящей женой. Но это не значит, что я не любила его. Я никогда не переставала любить его. Даже сейчас, в этот самый момент. Я люблю Адама. Я ненавижу его, но я люблю его. Всё, что делала, я делала для нас. Я делала это ради нашего будущего. Каждая ночь, которую я проводила в офисе, была для нас, чтобы у нас была та жизнь, о которой мы мечтали. Если бы его писательская карьера не оборвалась сразу же, как только началась, возможно, мне не пришлось бы так усердно работать. Проблемы в нашем браке были в такой же степени его виной, как и моей. Я сделала всё, что могла. Я купила грёбаный дом, чтобы помочь его карьере. А вместо этого он использовал его, чтобы пить вино, обедать и трахать другую женщину. Я не могу так думать. Не знаю, смогу ли я отделить себя от этого. Мне просто нужно время подумать. Я должна сделать шаг назад. Начинаю собирать вещи и отодвигаю стул. Адам спрашивает, что я делаю. На его глаза наворачиваются слёзы, у него начинается паника. Он думает, что я отказываюсь от нас, от него. Я ничего не говорю. Я сдерживаю эмоции. Гнев, предательство, печаль, беспокойство, страх. Выталкиваю из себя эти чувства. Когда я делаю шаг назад, дверь позади меня распахивается, и я падаю. Моя голова ударяется о край стола, по лицу течёт кровь. Я кричу. Шестифутовый мужчина в форме перепрыгивает через стол и валит Адама на пол. Я вздрагиваю, прикасаясь к рассечению на лбу и осматриваю кровь на кончиках пальцев. Офицер с коротко подстриженными светлыми волосами и широкими плечами Бьёт Адама по лицу, опустив его на пол. Адам пытается позвать на помощь, но у него не получается, так как кулаки продолжают дубасить его. Во рту у него кровь. Я поднимаюсь на ноги, спотыкаясь, подхожу к копу и пытаюсь оттащить его от Адама. Бью его по голове и уху, это не действует. Лицо Адама залито кровью, а правый глаз уже заплыл и закрылся. Он пытается остановить удары, но ему не сравнится с этим человеком в полном ярости. Я снова бью офицера, и на этот раз он на секунду останавливается, оглядываясь на меня. Его глаза арктически голубые и покрыты красными капиллярами. Он отталкивает меня, не говоря ни слова. Как раз в тот момент, когда я врезаюсь в стену, в допросную шуму врываются шериф Стивенс и его заместитель Хадсон. Они отрывают мужчину от Адама, который почти выведен из строя. «Помощник шерифа Саммерс, прекратите это немедленно!» командует Стивенс, загоняя его в угол. Хадсон тоже удерживает коллегу. Врывается ещё пара полицейских, чтобы сдержать этого разъярённого человека. На лбу и шее у него выступают вены. Пронзительные яростные глаза налиты кровью, с лба капает пот. Он дышит с такой интенсивностью, что кажется, может упасть в обморок. Я никогда не видела столько гнева. Он издаёт раздражённое рычание. Его губы сжимаются в глубокий вдох. Ноздри раздуваются так широко, что могут порваться. Его лицо искажается, и он издаёт вой. Этот человек ломается прямо у нас на глазах. Слёзы льются из его глаз, сопли капают у него из носа. Его тело теряет напряжение и превращается практически в лужу. Шериф, помощник шерифа и офицера перестают его сдерживать. Хацан помогает ему подняться. «Скот, приятель, всё будет хорошо». Я сделал бы то же самое. На самом деле, я пытался сделать то же самое. Он похлопывает своего друга по плечу. Я прислоняюсь к стене. О, боже мой! Это муж Келли. Он полицейский. Адам корчится от боли на полу, едва живой. Хадсон и офицеры выталкивают скот из комнаты. Шериф Стивенс смотрит на Адама и качает головой. Он кричит, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Затем его взгляд перескакивает на меня. Это первый раз, когда он замечает, что я здесь и что мне больно. Стивенс подбегает ко мне, обнимает меня одной рукой и осматривает порез у меня на лбу. «Сара, мне жаль. Вы в порядке?» Он явно смущен тем, что произошло в его полицейском участке. В голосе чувствуется какая-то нежность. Его волнует, что мне больно. Шериф прикасается к ране, и я морщусь от боли. «Извините», — снова говорит он. «Всё в порядке. Я в порядке». «Давайте приведём вас в порядок и осмотрим». Он пытается выпроводить меня. Я отталкиваюсь от него и опускаюсь на колени рядом с Адамом. Другой офицер пытается вытереть кровь бумажными полотенцами. Я убираю пропитанные кровью волосы с лба мужа. «Ты как?» «В норме», — говорит он. «Я беру бумажное полотенце и пытаюсь стереть немного крови с его глаз, чтобы он мог видеть меня. Чтобы мог видеть, что я здесь ради него. Провожу рукой по его щеке, заверяя, что я позабочусь об этом, что я буду рядом с ним. Затем поворачиваюсь к шерифу Стивенсу. Тот закрывает рот. Это неприемлемо? Я знаю, знаю». Я позабочусь об этом. Офицер Саммерс находится в административном отпуске. Он не должен был быть здесь. Тогда почему он был здесь? Шериф Стивенс не отвечает. У него нет ответа. Он просто качает головой. Входят два санитара с сумкой и каталкой и быстро начинают помогать Адаму. Меня прогоняют, когда они опускаются на колени по обе стороны от него, задавая вопросы, чтобы проверить, в порядке он. или нет. Я делаю пару шагов назад, и шериф кладёт руку мне на плечо. Они позаботятся о нём. Давайте приведём вас в порядок. Это скорее предложение, чем приказ. Я киваю и следую за ним, пока санитары укладывают Адама на каталку. Я сижу в кабинете шерифа. Он возвращается с небольшой аптечкой, прислоняется к столу передо мной и вытирает засохшую кровь с рассечения на моём лице. Стивенс уже не раз говорил, как ему жаль, И я считаю, что он не врет. Но не уверена, сожалеет ли он о том, что сделал Скотт, о ситуации, в которой я нахожусь, или обо всем этом сразу. «Я не думаю, что понадобятся швы, но это довольно серьезное повреждение», — говорит шериф, прерывая тишину, которая наполняет комнату. «Я ничего не говорю». Стивенс продолжает осматривать мою рану, но я думаю, что он просто использует это время, чтобы исследовать меня. Его глаза продолжают встречаться с моими, но я каждый раз отвожу взгляд. Я не совсем понимаю, что он пытается выяснить. Может быть, почему я с таким мужчиной, как Адам? Может быть, почему я остаюсь рядом с ним после всего, что случилось? Он наносит немного мази неоспорина, а затем забинтовывает рану, закрывает аптечку, а затем долго смотрит на меня. Я могу сказать, что он хочет спросить меня о чём-то. Мне нужно знать, что он думает, что пытается выяснить. Я не могу понять его, и это пугает. Я могу прочитать каждого. Но он... Я не могу. Могу я спросить кое о чём? Да. Я прижимаю бинты, чтобы убедиться, что они на месте. Шериф подходит к своей стороне стола и садится. Делает паузу. и на секунду я думаю, что он не собирается спрашивать меня о том, что его интересует. Делаю небольшой вдох, пытаясь расслабиться, ёрзаю на стуле и закидываю одну ногу на другую. стивен постукивает пальцами по столу. Он размышляет. Наконец подаётся вперёд в кресле и опирается на руки. «Вы думаете, это сделал он?» «Что за вопрос?» «Просто вопрос». Его глаза встречаются с моими. Это неуместно. В моём голосе слышится презрение. Так и есть. Именно тогда я понимаю, почему ему всё равно. Он потерял бдительность. Кажется, я понимаю, что он пытается сказать. Понимаю именно потому, что он не говорит. Он не уверен, сделал это Адам или нет. Конечно, все улики указывают на Адама, но ему интересно. Неужели всё действительно настолько просто? Неужели Адам настолько глуп, чтобы убить женщину в собственной постели и оставить её, позволив уборщице найти тело? Вещи никогда не бывают такими, какими кажутся. Я не думаю, что шериф Стивенс хочет просто повесить убийство Келлина Адама. Я думаю, он хочет помочь мне выяснить, кто на самом деле это сделал. Это совершенно нестандартно, но в конце концов, Я сосредоточена на защите Адама, а шериф Стивенс сосредоточен на том, чтобы найти человека, который это сделал. Он не заботится о быстром закрытии дела, он заботится о том, чтобы закрыть его правильно. Я не верю, что Адам сделал это. Надеюсь, что мои слова были произнесены с достаточной уверенностью. Шериф кивает и снова откидывается на спинку стула. «Это немного нетрадиционно». но я хотел бы отвезти вас на место преступления. Хочу, чтобы вы рассказали мне, что увидите. Я бы хотела этого. Хорошо. Просто впустите меня туда. Мне наплевать на ваш протокол. В дверь мимо секретарши полицейского протискивается Мэтью. Я оборачиваюсь, и когда он видит повязку на моём лице, тут же понимает, что всё не так, как должно быть. Я прошу прощения, мой коллега. Мэтью Лачоу пришёл сегодня со мной. «Что они с тобой сделали?» Мэтью практически бежит ко мне, осматривает мою голову и бросает зловещий взгляд на шерифа Стивенса. «Она юрист. Она подаст на тебя в суд. Я знаю людей настолько могущественных, что тебе поставит весь этот город на колени». Он прищуривается, а затем снова обращает своё внимание на меня. Его лицо смягчается. «Я в порядке». Я веду тебя в курс дела. Я ободряюще смотрю на него. Мэтьё всегда защищал меня».